Глава 19. Антракс зашёл к Ленфенн, когда на улице уже стемнело. Он был одет в строгий чёрный костюм и, как прежде, опирался на трость. "А я думал, ты уже и не придёшь", ответила женщина, не взглянув на него. Она сидела на месте своего деда и молча смотрела перед собой. "Выпей". Она подняла бокал крепкого рома и залпом осушила его. "Нет, и тебе уже хватит". Антрах забрал у неё пустой бокал. Она лишь посмотрела на него, кивнула и встала. Раздевайся, давай. Не стой, начал был Антрах, но женщина тут же стала в позу. Не дури мне голову. Зная я тебя, заботишься только о том, чтобы не перестать ходить, а остальное тебе до океанской пустоши. Как твой врач, я просто обязана. Ладно, не кричи только. «И маску тоже снимай». С маски он и начал, но Лен Фейн тут же коснулся его подбородка, чтобы повернуть голову в сторону и рассмотреть кровоподтек на левой скуле. «Ясно, я за льдом». Лен Фейн сразу вышла, а антракс так и быть снял и камзол, и рубашку, закупорил скрытую бутылку рома и спрятал ее в один из шкафов. Женщина вернулась, бесцеремонно приложила к его скуле небольшой мокрый мешочек с мелкими кубиками льда. Принц, не споря, перехватил его из ее руки, чтобы удержать. — Тяжелая у твоего отца рука, — проговорила Лен Фень, усадив своего названного брата на табуретку. — За что он тебя? Антракс не ответил. — За Дершу. — За Дершу я бы и сама тебя ввалила, — бормотала Лен Фень, методично обрабатывая свежие раны. У тебя не было и шанса. У меня был шанс. Не сегодня, перебила его Ленфэнь. Он бы просто убил тебя, не за одну минуту, а минут за 10, но убил бы. Для пущей убедительности она стукнула принцу кулаком по голове, вернее, только сделала вид, коснувшись его макушки. "Я знаю, что тебя учил отец, и теперь точно знаю, что его не зря боятся". Он воевал с детства до самой коронации. — Это тебе не в чемпионатах участвовать, — пробормотал Антракс. — Все равно ты не одолел бы его. Голос Ленфейн дрогнул, и она опустила голову, ухнула с макушкой в шею принца и заплакала. — Он бы не простил тебе такой глупой смерти, понимаешь? Ее слезы капали прямо на плечи Антракса и безжалостно затекали в кровавые борозды свежих ран. — Хватит поливать мою спину солеными соплями, — произнес Антракс, спокойно убирая от лица лед. — Лучше расскажи, как это случилось. Лен Фенни вздрогнула, отстранилась и с размаху шлепнула Антракса мокрой тряпкой в травяном растворе по спине. — Волк ты безжалостный! — буркнула она, но плакать перестала, вернувшись к своему занятию. Когда начался суд, прибежал Дэн Ли и сказал, что дед мертв. Я нарушила данное тебе слово, побежала сюда и нашла его в окровавленной постели. Его пытали ранним утром, когда мы с тобой ушли, а потом убили. Антрак с закрыл глаза, сжимая мешок так, что по комнате прокатился хруст льда. Мне сказали, что тут была стража твоего дяди, и ты ведь понимаешь, что они хотели знать. Да, понимаю, произнёс Антрак холодно. Ему очень хотелось знать, куда бить. Но он так и не узнал. Лен Фэнь провела пальцем по глубокой яме под лопаткой на спине принца. Чем не план? Сначала показать всем, что и правда почти что евнух, а потом еще и доломать мне спину. Я должен был догадаться. Антракс швырнул мешок в сторону, стиснув зубы.